Рождественскую ночь Небо спашит бараной Золотая бараной Старый пахарь с бородой Заскрипит небесный плуг Нел на огончарный круг И ранит борозду Он не зерна, а звезду Пушка шла каледа Из нового города Мы искали каледу У Ивана на двору Мы искали каледу У Ивана на двору Как Ивана в дом mi wirsta na mi na 500 stolbach Рождественскую ночь Скосит пахарь урожай Скосит звездный урожай Будет нынче каравай Скосит месяц им серпом Будут песни за столом А на утро так и знай Станет солнце каравай Пушка шла каледа Из нового города Мы искали каледу у Ивана на двору Мы искали каледу Кули Ивана на Katywan na dwór na siedmiu verstach, Katywan na dwór na siedmiu verstach, na siedmiu verstach na pięciu stolbach.